Глава 70. Крис испытала огромное облегчение, когда поняла, что ни сторонам ничуть не выделяются в толпе приглашенных на коронацию гостей. Кажется, весь город решил посетить празднество. Жители Артемизии гуляли и веселились так, словно их куполу ничего не угрожало. По обе стороны от главного входа во дворец тянулась высокая стена с острыми флеронами, За открытыми воротами начиналась дорожка, окаймленная деревьями и статуями мифических созданий и полуголых лунных богов. Разодетые аристократы прогуливались между ними, попиваясь фляг, украшенных драгоценными камнями. На кресе Торна никто и не смотрел. Оранжевой пачкой с светящимся галстуком бабочкой тут вряд ли кого-то можно было удивить. Стараясь не встречаться глазами с другими гостями, Крес посмотрела на позолоченные двери дворца. Они тоже были распахнуты настиж и приглашали королевских гостей внутрь. Впрочем, по обе стороны от входа стояла дворцовая стража. В сердце крест забилось где-то в горле. Слишком живы были воспоминания об их с Ясеном побеге. До того, как Сибил заточила ее на спутнике, крест несколько раз являлась во дворец по заданию верховного мага и очень старалась угодить. Можешь отследить движение челноков между секторами ТС-5 и ДжМ-2? а создать программу, которая будет отлавливать конкретные фразы по голографической связи, проследить за кораблями в наших портах, чтобы убедиться, что их пути следования совпадают с указанным маршрутом. С каждым новым успехом Крес становилась все более уверенной. «Я попробую. Я постараюсь. Да, госпожа, я могу». Славные деньки, когда Кресс еще надеялась, что ее примут во дворце. Могла бы догадаться, что ни о чем таком Сибилы не думала. Она ни разу не провела подопечную через главные ворота, считая, что той куда больше подходят подземные туннели. Ведь Крест была всего лишь пустышкой, постыдным секретом. Зато сейчас она входила во дворец под руку с союзником и другом. Торну Крест доверяла больше, чем кому-либо в этой галактике. Словно подслушав мысли девушки, Торн положил руку ей на талию. «Веди себя, как ни в чем не бывало», – прошептал он. И никто ничего не заподозрит. Как ни в чем не бывало. Медленно выдохнув, Крес попыталась подстроиться под легкую походку Торна. Что ж, притворяться она умела. Сегодня она примеряла на себя роль лунной аристократки, гостья ее королевского величества. И шла под руку с самым привлекательным мужчиной в мире, который без всяких чар заставлял ее сердце пропускать удары. Торн ненавязчиво подтянул ее к группе смеющихся лунатиков. Вместе с ними они поднялись по белым каменным ступеням и вошли под сень дворца. Шум заполненного людьми двора остался позади и сменился эхом шагов и отражавшимся от стен хохотом гостей, которым нечего было бояться. И так они с торном попали во дворец, и стража на них даже не взглянула. Крест почувствовала, что снова может нормально дышать, и тут же забыла об этом, увидев роскошное убранство королевской резиденции. Аристократы лениво склонялись по холлу, пробуя угощения с подносов, которые плавали в бассейнах с кристально-синей водой. Золотые колонны соседствовали с мраморными статуями и цветочными скульптурами выше человеческого роста. Но основное внимание приковывало к себе статуя Артемиды, древней богини Луны, стоявшая в центре зала. Увенчанная колючей короной голова богини гордо взирала с высоты третьего этажа, а мраморная стрела, вложенная в тугой лук, была устремлена в небо. «Добрый день!» – поприветствовал их незнакомый мужчина. Крест почувствовала, как пальцы торно на ее талии нервно сжались. На мужчине была форма высокопоставленного слуги, но дреды всех оттенков зеленого, от травяного до изумрудного как-то выбивались из образа. Крест насторожилась, ожидая, что на лице незнакомца проявится отвращение или подозрительность, но тот проявлял искреннее дружелюбие. Может, слуг, как и гвардейцев, нанимали за слабую одаренность, и он не мог почуять в ней пустышку? Будем надеяться, что так оно и есть. Мы рады, что вы решили присоединиться к нам в этот знаменательный день, заговорил мужчина. Пожалуйста, наслаждайтесь милостями нашей щедрой королевы. Он махнул рукой влево. «В этом крыле находится зверинец, полный экзотических животных альбиносов. А на сцене Дворцового театра весь день будут выступать музыканты. В правом крыле к вашим услугам игровые залы, где вы сможете испытать свою удачу, а также знаменитые комнаты для тех, кому недостает компании. Хотя я вижу, что вам, сэр, они без надобности. И, разумеется, повсюду вы найдете закуски и освежающие напитки». «Церемония коронации состоится на рассвете. Мы просим всех гостей собраться в большом зале за полчаса до указанного времени. Для вашей безопасности после начала церемонии все выходы из зала будут перекрыты. Если вам что-нибудь потребуется, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне или другим слугам». Поклонившись, он отправился приветствовать следующего гостя. «Комнаты для тех, кому недостает внимания. О чем это он?» Заинтересованно пробормотал Торн. Кресс смирила его негодующим взглядом, и капитан, смущенно кашлянув, оттянул пальцем воротник рубашки. «Нет, ты не думай, я не... Нам туда, верно?» «Вы двое, кажется, заблудились». вы произнес кто-то у них за спиной. Торн резко обернулся, одновременно заслоняя собой кресс. Пара лунатиков, расшитых искусственными бриллиантами на рядах, стояла неподалеку и разглядывала Торна с таким видом, будто он был тортом на витрине кондитерской. Мужчина сдвинул очки в толстой оправе на кончик носа и заговорил. «Может, мы подскажем вам дорогу?» Торн торопливо натянул на лицо свою фирменную улыбку. «Дамы, я польщен». Промурлыкал он в ответ. Крест нахмурилась но быстро сообразила, что мужчина зачаровал себя под женщину и тоже поспешила улыбнуться. Никто не должен был догадаться, что на нее не действует лунный дар. Признаться, мы сейчас выполняем секретное поручение. Импровизировал на ходу Торн, но обязательно поболтаем с вами после коронации. О, секретное поручение! Восторженно протянула женщина и кокетливо прикусила розовый ноготь. Я бы послушала. А я бы рассказал. Подмигнул ей Торн и, обняв крест за плечи, увел ее подальше от надоедливой парочки. Когда они отошли на достаточное расстояние, чтобы их не могли услышать, капитан негромко присвистнул. Светы и пики! Женщины тут словно с цепи сорвались!» «Не только женщины!» – прыснула крест. «Один из них был мужчиной!» Торн поперхнулся и с ужасом посмотрел на свою спутницу. «Не может быть! И кто из них?» «Хм! Та, что в очках!» Капитан бросил взгляд через плечо и отыскал парочку в толпе. «Отлично сыграно, лунатики!» – буркнул он, явно впечатленный. Ясин говорил, что нам нужен третий коридор. Так?» Свернув за угол, они оказались перед высокими окнами, через которые открывался головокружительный вид на дворцовые сады. «Не забывай, они могут принять любой облик, какой пожелают», – напомнила Крес. «Все здесь кажется красивее, чем на самом деле» они просто играют с твоим разумом». Торнух умыльнулся и притянул ее поближе. «Уверен, из этого правила есть одно исключение». «Конечно, придворные маги!» Закатила глаза Крес. Капитан рассмеялся, хотя Крес не поняла, что именно ему показалось забавным. Они прошли мимо группы юношей. Крес с недоумением наблюдала за тем, как они, пошатываясь, бредут по коридору. Один распахнул стеклянные двери и направился к берегу озера, по пути чуть не кувыркнувшись с лестницы. Крест покачала головой, повернулась к Торну и обнаружила, что он куда-то исчез. Крест начала с испугом оглядываться и, наконец, с облегчением заметила его всего в нескольких шагах от нее. Впрочем, облегчение быстро испарилось. Рядом с Торном стояла на редкость привлекательная девушка, которой не было нужды прибегать к помощи чар. Она призывно улыбалась Торну и бросала жаркие взгляды из-под пушистых ресниц. Лицо Торна, к чести капитана, выражало лишь искреннее изумление. «Мне показалось, что я учуяла землянина», – пояснила девушка. Потянувшись вперед, она провела пальцем по огонькам на галстуке бабочки, а затем и по его груди. «Причем стильно одетого. Повезло мне». Крест затравленно огляделась по сторонам. Толпа постепенно таяла, утекая в сторону главного зала, но в коридоре все равно оставалось много народу, пока никто не обращал на них внимания. И эту девушку, похоже, интересовал только Торн. Крест чётно пыталась придумать, как увести его, не вызывая подозрений и не привлекая лишних взглядов. А потом девушка обвела руками шею Торна, и все мысли вылетели из головы Крест. Ошеломленный, Торн даже не сопротивлялся, когда незнакомка впилась в его губы поцелуем –